Каил Успенский. Кого за смертью посылать? Глава 10. Часть 1. Кур для жарения нужно брать молодых. Старых можно использовать для варки или приготовления рубленых котлет. Книга о вкусной и здоровой пищи. В этот день князь Многоборья остался неудел. Сталинградские плотники сколачивали длинные столы и лавки для глядущего пира. Вышивальщицы украшали свежевытканные холсты надлежащими узорами. Молодежь обоевого полу разучивала полагающиеся к торжеству песни и пляски. Стрепухи прямо на улице готовили угощения в больших котлах. Кабацкие служки выкатывали из подвала в поместительные дубовые бочки, а щитоводы во главе с колобком тихонько щелкали костяшками и громко рыдали, подсчитывая затраты. Семен, живая нога, уже успела повестить всех, кого жихрь желал бы видеть на празднике. Никак не мог найти только Яртура и, и Беломора мальчишки, оседлавшие все крыши и деревья, высматривали прибывших гостей, потому что многие из них добирались до многоборской столицы весьма чудесными способами. Девчонки, предварительствуемые ляли и доли, развешивали на домах и заборах березовые ветви и разноцветные венки. Молоденький домовой со своим дворовым пособником носились потерямую двору, всех торопили и понужали. Не хотелось маленьким опозориться перед гостями. Даже новорожденный сын князя, покуда безымянный, был занят самым важным делом, учился жить на белом свете, орать и ярость насучить ручками и ножками. Отдыхала только княгиня Карины, и повивальные бабки, шнырявшие вокруг княжеской бани, тревожили, что спит она слишком долго. Один жихарь пребывал одновременно в радости, тревоге и безделье. Тревога не отпускала его уже много дней. Радость прорезалась вместе с первым воплем. Младенца нынешней ночью обездили и было вынужденным, кому бы богатырь не подряжался пособить, все его вежливо отгоняли, приговаривая, что не княжеское это дело. Княжеских дел в этот день не было и не могло быть. В такой день и могущественный государь и простой землепашец равны, потому что на белый свет явился тот, кому суждено либо продолжить отцовский путь, либо круто повернуть в сторону». Когда человек рождается, возле бани, где это обычно происходит, обязательно крутятся три суденицы – старуха, сердцередолетка и юная девица. Они решают между собой, сколько человеку суждено прожить, кем в жизни быть и как помереть. Редко кому удается подслушать этот приговор. Матери с отцом не до того, а постороннему человеку до чужой судьбы дело мало, да и опасно это занятие. Оскорбленные суденицы могут заметить его и отнять язык. Колобок же был и не человек, и не посторонний, он всю ночь подстерегал. Суденицы успел таки услыхать про долгий век княжеского сына, прежде чем был обнаружен. Заклятия судениц на гомункулу не подействовали, так окаянные бабы пинками прогнали обнаглевшие, как они выразились, хлебобулочные. «Все-таки лучше, чем ничего», – похвалился разведчик, отряхивая малиновый кафтанчик. «Ты бы хоть цепь снял», – попенял ему богатырь. «Они же не глухие, в раз тебя и раскрыли». Ага, чтобы кот с дроздом ее похитили. Ничего другие века своего не ведают. А с утра и Колобок нашел занятие, и остался жихарь один. Он сидел на берегу пруда и смотрел, как плещется в воде конь налим. Тот умел мыться без помощи человека. Сына богатырю сунули в руки только на краткое время, чтобы всенародно признал дитя своим, а потом сразу же утащили в теплую баню к спящей матери. Из гостей прибыл пока только один сочиняй богатур. Его табуны в поисках высокой травы прикочевали к лесному порубежью. Это было во благо обоим народам. Степняцкие стада тучнели, многоборские границы обрели дополнительную защиту. Сам певучий по-братим переживаний не понимал и понимать не хотел, потому что сыновей этих усочиняя получилось даже с избытком. Хватило бы только степи для всех. Вечный воспеватель девичьей красоты относился к появлению наследников примерно так же, как к овечьему окоту, что по-братиму советовал. Сочиняя, и так, и этот, пробовал развеселить благодаря но потом плюнул и пошел к новому приятелю, раб содищу, чтобы поделиться с ним высокими песенными замыслами и потягаться в силе голоса. Но при первых же звуках состязания повивальные бабки прогнали певцов как можно дальше в густой садик, откуда время от времени доносились даже до жихари то истошный виск, то мрачное гудение, то вопль предсмертной лопнувшей струны. Во время странствий богатырю довелось погостить в диком бештанном племени Туруру и наблюдать там удивительные обычаи. Во время родов женщину со сведущими старухами изгоняли из деревни на выселки. Отец же будущего ребенка оставался в своей хижине, освобождался от всяких трудов и катался по полу с отчаянными криками, словно сам в тяжких муках рожал. Другие туруруйские мужики всячески его поддерживали и утешали, а по исходе благополучных родов поздравляли и приносили богатые подарки. Более того, наглый папаша после того еще отлеживался несколько дней, тогда как несчастная мать кое-как поднималась и шла в поле срезать колоски. Вот так в этом племени не понимали поговорку насчет того, что без опары тесто не поднимется. Многоборцы же в таких случаях открывали настежь все двери и окна, распахивали городские ворота, отворяли сундуки и клети, снимали даже печные заслонки, развязывали все узлы, чтобы роды прошли нестесненно. Подарки же приносили именно младенцу, да не сразу, а после того, как прорежется первый зуб. Как обставляют деторождения в королевстве Яртура, Жихрь не знал, поскольку королька Мелота наследников, покуда не имел, тянул чего-то. Или королева ему досталась такая пустопорожняя. Что же случилось с Яртуром? Симеон, живая нога, докладывал, что дворец в Камелоте стоит пуст, если не считать немногочисленные неразговорчивые стражи, что за круглым столом, за которым могут поместиться сто рыцарей, еще полста никто не пирует, а простой народ печален и ждет каких-то напастей, потому что некому стало защищать его от великанов и колдунов. Эх, вот отпразднуем родины, оседлаю лимы и помчусь туда, решил про себя богатырь. Вдруг это племянничек Мордрот им что-то напакостил. Но потом подумал-подумал и понял, что уезжать сейчас никак нельзя. Соседи, прослышав о неслыханном многоборском богатстве, непременно попытают счастье его присвоить. Да и Артур может внезапно обидеться, что вмешиваются в его дела, ведь у рыцарей капризов еще больше, чем у баб. Вдруг король Камелота с дружиной просто отправились охотиться в глухие чащобы. А с Беломором еще непонятнее. В избе на речном острове его нет, да и не жил он там последние дни. тоже о чем -то тревожился ходил город вдоль Чистокола, волхвовал. Карина сказала, что накануне Жихарева приезда старик, по словам стражников, встал до света и никому ни слова не молвив, ушел в лес без припасов и без чародейных причиндалов, даже босиком. Леший с Боровым тоже ничего не прояснили, потому что трое суток безвылазно играли в кости на пузатых жуков-рогоносцев и лесные обязанности свои оставили в забвении. Жихарь и апокалипсию ну посмотреть на талую воду, сохраненную для такого случая в липовом ковшике. Вдруг для чего покажут? Насколько дошлая гувернянька не шептала над водой, ничего на поверхности не объявлялось, кроме чистого неба. А по-настоящему небу в час гадания как раз облака. Не птицы же он улетел, хотя с беломора останется. Была еще слабая надежда узнать что-нибудь от демона костяные и но он пока мест еще не прибыл. Из садика... Выбрели к пруду охрипшие сочиняй богатуры Рапсодище. Рапсодище притащил с собой лукошко с яйцами, позаимствованную у возмущенных стрепух. Время от времени певцы опорожняли содержимое в себе в глотке для крепости голоса. «Еще одно хорошее имя вспомнил. Оброслан», — сказал сочиняй. «Самое счастливое имя. У хозяина с таким именем овцы часто-часто плодись, валки часто-часто обходи». Степной хан, ежегодно гостивший в Многобурье, говорил уже почти правильно и даже пробовал слагать песни на чужом языке. «Запомним!» — вяло откликнулся жихарь. В поисках имени для сына он с завязанными глазами наугад тыкал пальцем строчки книги «Аномастикон», но всякий случай выпадал то дурло, то грузило, то ебалдай, то что-нибудь похуже. «Назови-ка его лучше «Терминатор», посоветовал умудренный странствие на рапсодище. «Тогда его и кирпичом не убьешь». Про «Терминатора» особое сказание сложено. Называется «Повесть о ненастоящем человеке». И немедленно заголосил. «Ой, в о том левосветлое им будущее все махины на людей исполчились, извести решили весь род людской». «Тихо ты», — сказал богатырь. «Какой же он ненастоящий? Тогда бы у него пупка не было, а у него все на месте, скажешь тоже. «Терминатор». «Вы, корлопутов, пруд не бросайте, я за вами не нанимался убирать!» «Мое дело предложить!» – огорчился Рапсодище. Притащилась на уютный зеленый берег еще парочка бездельников – кот и дрост. Разбойники тоже прибыли не с пустыми руками. Прикатили, скрывая в высокой траве небольшой бочонок. Угощение, видно, не далось им даром. Нос у дрозда слегка загнулся на бок, покатый лоб кота оживился свежей царапиной. «И чего жадничает удивлялся Дрост. «Все равно к вечеру рекой польется». «Только бы Карине не донесли», – сказал Жихарь и выбил пробку. «Как она там, не слыхали?» «Молочко есть!» – радостно доложил кот. «Она покуда еще спит, но кормить уже кормит». «Перед свадьбой бывает мальчишник», – сказал Рапсодище. «А для наших посиделок название еще не придумали». Чего думать? Гладкама свежай делаем, сказал степняк. Когда богатур Арахчи всякий жена молчи!» Жихарь пожарился в траве, вытащил несколько берестяных плошек. Место у пруда было заветное и спробованное. За материнство и детство провозгласил рапсодищем. Голос к нему уже вернулся. А! послышалось в траве. Без меня сейчас выкажу. Сказано наказано. «Совсем дитё стал наш гомункул», — вздохнул Жихарь. «У детей такого нюха на хмель не бывает», — возразил кот. «Надо же, откуда учуял? Чё тебе в тереме не сиделась, не считалось?» «А -а, королей богатур», — обрадовался степной певец. «Закуси, хан, джан. «Дурацкие у вас в степи шутки», — сказал Колобок. Так, баланс я подвел, сальдо с бульдом сравнил, старуха эта вредная меня чуть щами меня обварила. Подглядите на каптанчики, я пятно солью засыпал. И все в один голос, не крутись под ногами, не крутись под ногами, но несколько рыбок я все-таки уволок. Полилю еще не приехал. Стали гадать, осмелится ли староста оставить ярмарку без своего надзора, какие вести принесет демон, не соберется ли к вечеру дождь, не подгорят ли пироги у нерадивых стрепух. Пить из берестянок вкусно. А чокаться ими нельзя, поэтому приходилось только щелкать языками и прикрякивать. «Ой, останусь я у вас, годочек Федок, на 200 сказал разомлевший колобок. А потом дальше покачусь. Только поберегись, голодной не закатись! предостерег его сочиняй. Там не смотрит, говорящий, не говорящий. От безделья устают сильнее всего, и вот уже пошла дрема кругами возле высокого собрания. Отвалились добрые молодцы и старые старцы на травушку, посмотрели в голое небушко, заскучали и опочили каждый своим сном. Колобок поглядел, поглядел на это сонное царство, зевнул с завыванием, закатился к жихарю под бочок и засвистел крошечными ноздрями. Тихо сделалось в мире, как всегда бывает перед большой бедой. В ладе пруда скользил длинный узкий челнок с лебединым изгибом носа. В челне лежал, скрестив на груди руки, король Яртур. Лицо у побратима было белое-белое. В ногах у короля сидела женщина в черном и бросала ему на грудь желтые цветы. На противолежащий берег пруда выехал верхом на горбатом и мохнатом красном быке Лю-Седьмой в дорогом парчевом халате зеленого цвета, Бедный монах громким голосом читал стихи, отмахивая лад правой рукой, а левый бережно прижимал к себе глиняный жбан. Увидев челнок, бедный монах соскользнул с бычьего горба, сделал несколько шагов и пошел прямо по воде. Яртур поднялся в челне во весь рост, словно доска, Вот где все лодыри собрались, вот где прохлаждаются. Любуйтесь, ваше величество. Вот как наш князенька дорогих гостей встречает. Уже хороши, еще за стол не садившись. Богатырь тряхнул головой. К нему вполне его приближались настоящий яртур и настоящий люк. Никакой женщины в челноке уже вытащенном на берег не было, и бык, привезший бедного монаха, был не красный, а самый обыкновенный бурый. Только вот Лицо у короля осталось белым. За побратимыми, мелкими шагами поспешала гувернянька Апокалипсия Армагеддонов, с хворостиной в руке. Ради праздничка ведьма принарядилась в платье с петухами. Голову же она украсила немыслимой прической в виде корабля с парусами. «Нет слов сказать, как я рад вас видеть, сэр Джихар. тихо сказал король и попробовал поклониться, но чуть не споткнулся. Люс седьмой успел поддержать его. Жихарь вскочил, подбежал к побратимам, обхватил их за плечи. Тут же к нему присоединился Сочиняй-Богатур. «Что с тобой, братка?» — вместо приветов вскричал Жихарь. «Достойный Яутун утомился с дороги», — пояснил бедный монах. «Ха!» — воскликнул Сочиняй. «Говори, Сочиняй все видит. Камелот Каган у себя много крови пролил. Сейчас лечить буду трава, башки льдым варить, барани, мозга кормить». «Успокойтесь, сэр Сочиняй», — улыбнулся Яртур. Сэр Лю внимательно осмотрел эту пустяковую царапину. «Да», — склонил голову бедный монах, Яутунван Ван уже не нуждается ни в каком лечении». «Сейчас мы его в баньке попарим», — сказал жихарь. «Оставьте, сэр, брат. Боюсь, что баня не пойдет мне на пользу». Улыбка у короля тоже была какая-то бледная. «Поздравляю вас с наследником». «Теперь вы можете быть спокойны за судьбу державы, в отличие от меня». «Как добрались до меня в одночасье?» – одночась, спросил Жихарь. «Договорились, что ли?» «Шествующими незримыми путями неизбежно встречаются», – объяснил Лю Седьмой. «Друг мой», – добавил он шепотом, – «Не тревожьте, покуда я утуну вопросами, ему нужен покой. Когда-нибудь я вам все растолкую, или вы сами догадаетесь». О, а кто эти достойные старцы?» «Мои наставники», — гордо представил же рекота и Дрозда. «Страшные, ужасные разбойники!» «Счастье ваше, что нынче не промышляют они на незримых путях, да и на зримых больших дорогах». «А я, а меня!» — обиделся Колобок из травы и подпрыгнул, чтобы гости смогли его разглядеть. «Какая радость!» — воскликнул бедный монах. «Вот она, подлинная сущность человека, избавившегося от всего лишнего. Смел ли я надеяться, что увижу такое собственными глазами?» «Это колобок, гордость наша!» — сказал Жихарь. «Он, братка, постарше тебя будет!» Лю седьмой почтил гомункула особенным каким-то поклоном. Рапсодище тоже не стал дожидаться, покуда его представят. Схватил гусли и грянул по струнам к ней прорезалась наконец и гувернянька. Я ведь чего пришла? Вы здесь тунеядствуете, герои, а кто будет кур резать? Ляля и доля! Ну, кступайте все на птичий двор, там показывайте свою доблесть. Добрая старушка, права, воскликнул Яртур. Мы не имеем права обременять дам кровавой работой. И все дружные толпой двинулись на куробойство, причем кота и дрозда вредная бабка подгоняла хворостиной, а разбойники уклонялись от ударов, подскакивая. «Зачем вся орда ходи?» – удивился сочиняй. «Надо одному каравай богатуры ножик дать. Он как раз ростом с курицу. Честный пойди, так будет, секим башка». «Я тебе не гладиатор наемный», – возразил Колобок. «Да и куры тут какие-то вечно голодные. А да вы, гляди, последнюю изюминку из меня выклюют». «Не к лицу вечному герою будет сложить голову в битве с курями». Насельщицы большого курятника тем временем почувствовали надвигающуюся беду и решили побороться за жизнь. Собрались в кучу, вышибли ворота и рассыпались далеко за пределы птичьего двора. Петухи же предусмотрительно попрятались. Сочиняй взял главенство на себя, расставил мужиков в цепь и велел гнать добычу к нему. Хотя говорят, что курица не птица, но многоборская курица именно, что птица поджарая, закаленная, отчаянная. Прошлым летом, например, забрался ночью в княжеский курятник вор, так они его чуть не до смерти заглевали. Яртур снял с пояса охотничий рог и затрубил. Лю седьмой вынул из бездонного рукава бронзовый колокольчик и стал размахивать им над головой. Остальные просто улюлюкали. «Надо было их прежде маком накормить», – сказал Колобок. На всякий случай он вооружился острой щепкой. Они бы уснули. «Богатыри спящих до да лежачих и бьют». Апокалипсия Армагеддона настояла и скалила немногочисленные зубки. Охотнички бестоланные, пока зайца убьют, волос едят. Наконец загнали-таки в цепкие руки, сочиняя богатура одну-единственную черную курицу. Степной Витязь одним взмахом ножа обезглавил бедняжку, другим выпустил ей потроха, третьим движением отбросил жертву в сторону. Хозяин режет бабы, перья выдергай, пояснил он. Кое-как загнали кур в загородку, взялись за ножи. Тут выяснилось, что жуткие губы кот и дрозд, не могут даже курицу зарезать. «Как же вы на большой дороге промышляли!» – ахнула Армагеддоновна. «Да мы со всеми по-хорошему договаривались!» – разом отвечали кот и дрозд. «За нами грозная молва стояла, мнение народное. Ты лучше стрипух веди своих, пусть перья дергают!» Лю седьмой расправлялся с курами не глядя, следил только, чтобы не запачкать нарядный халат. Король Яртур делал свое дело с отсутствующим видом. Жихарь старался не смотреть казнимым птицам в глаза. «Закончим, а потом все-таки в баню надо», — говорит он Яртуру. «Что ты, брат, в самом деле? Я вам даже сочиняю, уломал, хоть ему и не позволяет дедовский обычай». Яртур хотел что-то сказать, но тут страшный визг распорол воздух, и король Камелота даже выронил недорезанную птицу. Визжали и вопили собравшиеся стрепухи. Куриные каратели переглянулись, потом поглядели перед собой и чуть было хором не присоединились к вопленницам. Безголовые и выпотрошенные куры продолжали ходить по двору и даже пытались что-то найти на земле, двигая пустыми шеями.